Это была не самая величественная статуя Ома, зато самая близкая. И стояла она неподалеку от темниц, где содержались всякие преступники и еретики. А сделана она была из склепанных вместе железных листов. Вокруг никого не было, лишь парочка послушников вдалеке толкала наполненную чем-то тачку. «Какой здоровенный бычара!» — заметила черепашка. — Точный образ великого бога Ома в одном из его мирских воплощений, — гордо заявил брута И ты говоришь, что ты — это он? — В последнее время я много болел, — объяснила рептилия. Ее тощая шея вытянулась еще дальше. — У него на спине дверь? — удивилась черепашка. — Зачем ему дверь на спине? — «Чтобы класть туда грешников», — пояснил Бруто. «А зачем еще одна на животе?» «Чтобы высыпать очищенный от скверный прах», — ответил Бруто. «А дым выходит из ноздрей, чтобы безбожники видели и чтоб им неповадно было». Черепашка, вытянув шею, осмотрела ряды зарешоченных дверей. Посмотрела на закопченные стены Перевела взгляд на пустующую сейчас канавку для дров, что была прорыта прямо под железным быком. И пришла к некоему заключению. Черепашка неверяще моргнула единственным глазом. — Людей? — наконец выдавила она. — Вы жарите в этой штуковине людей? — Так я и думал, — торжествующе воскликнул брута Вот еще одно доказательство, что ты невеликий бог. Он бы точно знал, что людей мы здесь не сжигаем. Сжигать людей — это же неслыханно. — А, — сказала черепашка, — тогда что? — Эта статуя служит для переработки еретических отходов и прочего мусора, — растолковал Брута. — Весьма интересное применение для статуи. — похвалила черепашка. — Тогда как грешники и преступники проходят очищение огнем в темницах квизиции и иногда перед великим храмом, — объяснил Бруто. — Уж кто-кто, а великий бог должен это знать. — Да знаю, я знаю, просто забыл, — попыталась вмешаться черепашка. Кто — Кто-кто, а великий бог Ом, священные рога, — Должен знать, что он сам некогда сказал пророку шпору Бруто откашлялся и прищурился, сдвинув брови, что, по его мнению, означало глубокий умственный процесс. Да спалит священный огонь неверующего, причем начисто. Стих 65 пятый. Что, именно так я и сказал? А в год снисходительного овоща «Епископ Крибульфор одной силой убеждения обратил в истинную веру демона», — продолжал Брута. «Тот присоединился к церкви и впоследствии даже стал под дьяконом. Так, во всяком случае, пишут в книгах». «Я никогда не имел ничего против хорошей драки», — начала было черепашка. «Твой лживый язык не искусит меня, рептилия», — прервал ее Брута. «Ибо силен я верой своей». Черепашка аж запыхтела от усилий. — Ну все, сейчас тебя поразит гром. Над головой Брут и появилась маленькая, очень маленькая тучка, и крошечная, очень крошечная молния обожгла ему бровь. По своей ударной силе она могла сравниться разве что с искоркой, которая иногда мелькает на кошачьей шкурке в жаркий сухой день. — Ай, теперь-то ты мне веришь? Осведомилась черепашка. На крыше цитадели дул легкий ветерок. Отсюда открывался чудесный вид на пустыню. Бейреш и Друна немного помолчали, переводя дыхание. А затем Бейреш спросил. — Здесь нам ничто не угрожает. Друна посмотрел вверх. Над высушенными солнцем барханами парил орел. «Интересно, насколько острый у орла слух?» — вдруг задумался он. «Что-то у него точно острое. Слух? Способен ли парящий в полумиле над пустыней орел что-либо услышать? Ну и без с ним. Разговаривать-то он все равно не умеет, верно?» «Вряд ли», — ответил он.